Домой я вернулась в странно задумчивом настроении и даже нигде не задержалась. Никого ещё не было. Я долго смотрела на капсулу с красной жидкостью, на себя в зеркало и поняла, что хуже уже не будет. Обильно смочив салфетку, натёрла маленький участок кожи на руке. Там, где было жёлто, вдруг стало безумно красным, даже с фиолетовым оттенком. Я округлила глаза и вздохнула от облегчения, что хватило ума не натереть лицо. Но спустя минуту пятно начало светлеть и постепенно исчезло совсем. Вечером отец вернулся из мастерской и потребовал показаться на глаза вместе с формой. Недовольно нахмурившись, он посмотрел на мои волосы, обозвал моих однокурсников ублюдками и чтобы не потратил лишних кредитов, неохотно велел заказать новую форму при нём. Иначе администрация колледжа сразу подала бы прошение на расследование, почему родитель не может обеспечить дочь новой формой. Но я была в таком восторге от того, что наставник Адриана рискнул своим положением, что уже не слышала ворчания и унизительных слов отца. Поздним вечером Сара, доставив карту памяти нашим тайным способом, попросила об очередной услуге. Я, несмотря на ссору с Джоном, с удовольствием и по забытым вдохновениям почти до утра писала программу для обхода уровней защиты медбазы. Впереди был выходной, отец и брат снова куда-то собирались, поэтому я могла отоспаться и позже. Но настало утро, и на удивление захотелось посвятить время изучению сильных сторон медицинской микробиологии, чтобы понять, с чем имею дело. Попытано тестируя готовый алгоритм взлома медбазы